Что случается во тьме? Она знает, как устроена тьма. Знает, что с самыми красивыми существами случаются самые ужасные вещи. И она не сильно огорчена тем, что Сабрина не вернулась. У людей случаются приступы безумной надежды. При некоторых фазах Луны они набираются уверенности в себе, верят в любовь и в милосердие, пускают к себе в сердца красоту мира, который они видят, или доброту другого мира, который не видят, и уверяют себя, что этого достаточно. Но надежда, как и сами люди, живет недолго. Рано или поздно вера гаснет, на ее место вползают сомнения, и для этого ничего не надо делать. Люди сами все сделают. Всегда приползают обратно, моля о величии, Мечтая, чтобы их спасли от худшей доли, которую они сами себе напридумывали. Она умеет терпеть. А сейчас затеяла игру, и ее ждет очень крупная награда. Она знает порядок, знает, что делать, знает, как устроены люди. Ни одна душа на свете, будь то смертный человек или ведьма, не питает полной уверенности в себе. Они об этом Только мечтают. И поэтому надо просто лежать у реки и ждать.